Глава 6. Корделия. Мокрая одежда прилипла к коже, и я начала дрожать от холода. По улице шла гогочащая группа молодых мужчин, наряженных в костюмы нечисти и с масками на лицах. Я отступила в сторону, опустив голову, чтобы пропустить их. К счастью, на меня внимания не обратили. Оборотная луна, будь она неладна, день, когда луна в небе становится такой огромной, что, кажется, можно коснуться руками, приобретает кровавый оттенок и позволяет увидеть ее оборотную сторону, с черным провалом в центре. В этот день увеличивалась сила магических амманаций источника. Нечисть и прочие твари становились более активными, а А среди простого люда считалось, что в такой день грань между нашим миром и гранью размыта настолько, что можно столкнуться с призраками умерших. Любой боевик скажет, что столкнуться с призраком можно не только в день оборотной луны. Но зачем пугать обычных людей? Смахнув грязь с брюк, я провыла про себя от досады: "Ну почему я наткнулась на этого пьянчугу?" Из-за него я вся вымокла, ещё и шишку посадила на затылок. И словно в насмешку, одет он был в костюм мага бездны, будто мне недостаточно августа, намеревающегося растоптать моё будущее. Но ничего, когда я сдавалась. Пожалуй, нужно начать с насущного: обогреться, раздобыть сухую одежду. Заприметив довольно приятную на вид таверну, я направилась к ней. Внутри тоже всё казалось вполне цивилизованным. Добротная мебель из тёмного дерева, украшения на стенах в виде вышивки, пучков трав и чучел животных. Громко играла музыка. А просторное помещение заполняли смеющиеся и танцующие люди в костюмах. Не погода им не мешала веселиться. А вот мне было не до веселья во влажной и грязной одежде и без гроша в кармане. Справа вдоль всей стены расположилась барная стойка, за которой работало несколько девушек и грузный мужчина, хозяин таверны. К нему я и направилась, намереваясь договориться о комнате. «Добрый вечер», — ровно произнесла я, стараясь не дрожать. В таверне было тепло, но я все не могла согреться. Мужчина оглядел меня придирчивым взглядом, продолжая разливать по кружкам пенный напиток из огромной бочки, стоящей прямо на барной стойке. "Добрый", буркнул. "Мне нужна комната и сухая одежда". "Свободных нет". Будто я не знаю, что в праздник не смогу найти комнату. "Мне ненадолго, хотя бы помыться и переодеться". С тяжёлым вздохом вытянула из уха серёжку и положила её на барную стойку. «Золото. И это защитный артефакт, правда одноразовый». «Артефакт?» Мужчина с недоверием присмотрелся к Сереге. «Заливаешь!» — фыркнул. «Вот бросят в вас кто-нибудь огненный шар, тогда и оцените». Пробурчала я, отведя руки за спину. «Заливаешь!» Заметив, что мужчина поглядывает на кольца, осталось всего два сильных артефакта, пределяющий яды и самый мощный из защитных. Должен закрывать даже от ментальных атак. Правда, на менталистах я его ещё не проверяла. Была ещё серьга со слабым атакующим заклинанием. Её я хранила на самый крайний случай. А мужчина всё ещё сомневался, поглядывая на вторую серьгу, и моё единственное действенное средство самозащиты. Послушайте, меня толкнули в лужу, я замёрзла. Мне нужна лишь комната на час и сухая одежда. Поверьте, оценщик заплатит за эту серьгу в 10 раз больше цены вашей комнаты. Но где я сейчас найду ломбард? Указала взмахом руки на окно. Давно стемнело, приближалась ночь. Да и непогода усиливалась. Ладно, решился трактирщик. Сдам комнату на час. Надежду найду, но у меня не лавка готового платья. Вряд ли будет что-то приличное. Главное сухое. Внафиг глядев меня, мужчина кивнул, слегка улыбнувшись, а потом громко позвал одну из официанток. Улыбчивая девушка по имени Люси внимательно выслушала хозяина таверны, после чего повела меня на второй этаж. Здесь вдоль длинного тускло освещённого коридора расположились деревянные двери, ведущие в номера. Люси провела меня в конец и распахнула дверь, пропуская в комнату. Номер оказался вполне пристойным. Напротив двери находилась кровать, застеленная свежим бельём. Рядом с ней прикроватная тумба, а у окна в углу столик с двумя стульями. Возле узкого платяного шкафа у правой стены была дверь, ведущая в небольшую ванную. «Я принесу вам одежду, а вы пока идите в ванную», – протараторила девушка и ушла, закрыв за собой дверь. Первым делом я решила связаться с профессором Дюпоном. «Кристалл связи» я создавала сама. «Кристалл связи» я создавала сама. И сейчас очень радовалась, что не пожалела денег и приобрела синий, рассчитанный на охват большого расстояния. Другое дело, что я планировала зарядить его в поместье. Но кто же знал, что меня лишат всех накопителей? Корделия. Полупрозрачная проекция в рост профессора Замерцала передо мной. Судя по мантии, надетой поверх строгого костюма, он сейчас находился в академии. Дюпон нахмурил светлые брови, оглядывая меня. В карих глазах мелькнуло беспокойство, а тонкие губы сложились в прямую линию. Дюпон выглядел молода, лет на 30, но на самом деле он был старше меня почти на 50 лет. Хотя для магов все эти возрастные рамки несущественны. Чем выше уровень дара, тем дольше продолжительность жизни. Потому же и простые люди, проживающие вблизи от магических источников, живут дольше. Что с тобой случилось? У меня проблемы, профессор. В очередной раз отлепила влажную ткань от груди. Наверное, стоило сначала переодеться. Тебе отказали в средствах на ритуал? предположил он. Хуже. Мачеха заключила договор на инициацию без моего ведома. «Я так понял, ты сбежала». Он обернулся, рассматривая обстановку таверны. «Зачем? Ты же понимаешь, что мачеха имела право...» «Дело не в этом. Я предполагала, что во время инициации меня лишат дара, а Вероника подтвердила. Договор заключен с магом бездны. Даже если он пойдет на такой шаг, на это закроют глаза». Заломила руки, до боли прикусив губу, чтобы успокоиться. Да ещё и плата за договор. Щеки вспыхнули от смущения. Вдруг поняла, что не хочу рассказывать такие подробности профессору. Дюпон очень помогал мне в академии. 2 года назад он понял, что уровень моих сил выше, чем я показываю. Не выдал, лишь вызвал на разговор. А когда узнал о причинах, стал поддерживать и помогать. Во многом именно благодаря ему сила моего дара оставалась тайной так долго. "Плата", поторопил профессор. "Я должна буду прислуживать ему ещё 2 недели, как любовница. Временная, на 2 недели". "Что?" рыкнул он гневно, сузив глаза. Даже вздрогнула, ведь видела его таким разъярённым лишь раз, когда подверглась нападению год назад. «Это ни в какие рамки!» Он тяжело вздохнул, стараясь успокоиться. «Давай начнем с малого. Возможно, удастся договориться с магом, который должен тебя инициировать, либо уличить его в сговоре с мачехой». «Август, где Зерак?» «Зерак?» — переспросил он на хмуре в брови. «Не понимаю, зачем ему это? Вы знакомы?» Странно, что вы не знакомы. Я же видел тебя с Изабелль в библиотеке. Думал, вы общаетесь. Она вышла в род августа перед свадьбой, потому он часто навещал её и свою дочь Милинду. На самом деле, мы с Изабелль общались только по учёбе, призналась я. Если подумать, обучение занимало всё моё время, потому закадечных друзей я не завела. Но лигирейку в академии знали все. Кто-то считал ее выскочкой. Но это были слова завистников. Сильный маг огня из Лигерии, закрытой страны и лишенной магии, что уже редкость. Природный щит. И девушка она приятная. Полгода назад Август потерял супругу и с тех пор не появлялся в Академии. Дюпон задумчиво потер лоб. Знаешь, за последний год погибло много магов бездны. Об этом не говорят, но Совет обвиняют в некомпетентности. Несколько его канцлеров отстранили от дел. Я не так хорошо знаю Августа, но он не производит впечатления подлого человека. Еще и эта странная плата. Как бы тебя не втянули в дела Совета. Думаете, все может быть настолько серьезно? По телу пробежала дрожь, и она уже была связана не с холодом. Если Дюпон прав, то дело с моей инициацией приобретало совсем скверный оборот. Корделия. Он уже мягко мне улыбнулся. Ты закончила академию и больше не моя адептка. А мы достаточно давно знакомы, чтобы ты могла обращаться ко мне на ты и по имени. Ты же его помнишь? Я, может, и помнила, но такой резкий переход смутил и на мгновение выбил все мысли из головы. Но профессор ждал, и пришлось дать себе несколько мысленных подзатыльников, чтобы опомниться. Натаниэль осторожно произнесла, испытывая невероятное волнение. Ты мне поможешь?